Глава семьдесят третья. Проходит несколько дней. Мы с Маркеловым по-прежнему в режиме холодной войны. Внешне приветливы, но общаемся только по поводу Милы. По ночам противнее всего. Я физически ощущаю холод, исходящий от его спины, и закутываюсь в покрывало. Больше не рискую заводить разговор. Обиделась. Столько лет ему, а ведет себя хуже дочери. Мила гораздо более разумна, С ней договориться можно, а для этого упрямца существует только одно верное решение — его собственное. «Сегодня поедем в другой городок, здешние пальмы уже надоели», — сообщает вдруг Алекс. Мы с ним лежим, мило бегает по кромке воды. «Да ладно? Огрызаюсь, а потом решаю добавить более миролюбиво. Как скажешь. Или лихорадочно думаю, не попробовать ли и поговорить. За эти дни во мне скопилось много претензий. Высказать бы. Если не миримся, то пусть хоть узнает все о себе». Но Маркелов опережает. «Нам нужно решить что-то по поводу ребенка. «В смысле?» «Сразу напрягаюсь. Я хочу, чтобы в ее свидетельстве о рождении я был записан отцом». «Это легко, на здоровье. Я буду рада», — ободряюще улыбаюсь. «Ты так и не хочешь с нами поехать? Может, город понравится? Мы с милой не будем против». Маркелов молчит, не отвечает. «Ясно. Недолго музыка звучала. Отворачиваюсь к себе, стараясь не концентрироваться на быстро возрастающем раздражении». Захотела наладить отношения, как мудрая женщина. Забыла обиды и решила двигаться дальше, только ему уже не надо. Нужно было истеричку первой выпускать, а благородную мою сторону вытерли ноги. «Да, поеду, раз вы зовете, говорит вдруг. «О, как! Ухмыляюсь. Одолжение сделал. Ну ладно, принято. Будешь хорошо себя вести, даже место на коврике в квартире выделим. Охранник двум девушкам не помешает. По-твоему, я похож на сторожевого пса?» Алекс выгибает бровь. «Есть немного», — отвечаю с улыбкой. «Волосы отросли и кучерявятся, но тебе идет Самый очаровательный на свете пес. Провожу нежно рукой по его голове, но Маркелов ловит моё запястье. «Я согласен. Он целует ладонь, но только если станешь моей официальной хозяйкой». Кашусь на кольцо на правой руке, которое так и не смогла выкинуть, и губы сами собой растягиваются в улыбку. «Как же хорошо, что я не начала ругаться и вспоминать мелочные обиды». «Но тогда посажу тебя на короткий поводок, чтобы не сбегал. Потеряешься — пеняй на себя». Договорились. Алекс притягивает меня к себе и целует в губы. «Мама, папа, вы помирились, я так рада!» Подбегает к нам радостная Мила и запрыгивает в наши объятия. Внутри разливается тепло, спокойствие и безграничное счастье. А человеку большего и не надо. Новое место отдыха оказывается целым городом с ужасным движением на дорогах. Такое ощущение, что здесь отдельные правила, смысл которых сводится к одному — не соблюдать вообще никаких правил. Но наездов на пешеходов и аварий нет. Они каким-то образом ловко лавируют, угадывая намерения друг друга. Традиционно гуляем, посещая местные рынки и исторический памятник Форт. Но душа тянется к тюленьему виду отдыха, полежать на песочке, пока есть возможность. Хватит. Напиталась я достопримечательностями. И далее мы отправляемся в спокойный залив — Практически полный клон предыдущего. Это совсем не смущает, наоборот, радует. Просыпаюсь в пять утра от духоты и тошноты. Сердце колотится. Пытаюсь реанимироваться холодной водой, но помогает не очень. Мокрое ложусь обратно под кондиционер. Чуть отпускает. Теперь бы пневмонию не заработать, а то одно лечим, другое калечим. Мои просыпаются только через два часа. Когда я с горем пополам возвращаюсь в страну Морфея. «Мама, пора вставать!» Скачет по постели Мила и радостно кричит. «Нужно на пляж!» Морщусь от этой мысли, хотя еще вчера сама туда хотела. «Да, конечно, котик, мама просто нехорошо себя чувствует, наверное, местная еда плохо усвоилась». «Можем остаться в номере?» спрашивает Маркелова, трогая мой лоб. «Нет, нет, мы пойдем. Ни к чему лишать себя праздника жизни, и океан лечит», произношу преувеличенно бодро и встаю с кровати. «Дома надо болеть, а не здесь. И в одиночестве лежать в гостинице не хочу. Даже телевизор не посмотришь, русскоговорящих каналов нет». а напрягать свой мозг английским не хочу, ни на работе. Поначалу мне и впрямь легчает, водичка — это всегда хорошо. Плещусь с Милой, как в последний раз, не тороплюсь к Маркелову под зонт. Но потом что-то становится не так. Резко появляются мушки перед глазами, гул в висках. «Мила, скорее к папе на берег», — успеваю произнести, и теряю сознание прямо в воде. Пробуждение оказывается приятным. С удивлением понимаю, что чувствую себя хорошо, в носу и горле воды нет. Открываю глаза, а я в больнице, лежу под капельницей. Наверное, это и есть спонсор моего выздоровления. «Настя, какое облегчение!» — К кровати подбегает Маркелов. «Мы так переволновались!» Мило как закричит, а тебя нет, ты в воде. У него серое лицо и трясутся руки. ш выдохни, или я попрошу и тебе поставить капельницу. Чудо-средство, должна сказать. Ощущаю себя способной пробежать марафон», — произношу с улыбкой. «Бегать не надо, мамочка, ты просто не падай больше». С другой стороны на кровать залезает дочь. «Ладно», — кивает Алекс, — «пойду поговорю с врачом и пойдем отсюда, наверное. Надеюсь, что ты просто перегрелась на солнце». «Я в этом уверена», — произношу бодро ему вслед. «Но мой анализ крови вызывает у всех опасения. Кроме меня, естественно. Меня возмущает, что они еще и кровь успели взять, пока я была в отключке. Нет бы сначала привести человека в чувство». «Вы считаете лучше отправиться домой?» — спрашивает Маркелов по-английски. «Я хочу возмутиться, но не успеваю». Доктор отвечает что-то неразборчиво, сует лист Алексу и уходит. «Что там? Мне уже нормально, не нужно уезжать». Маркелов только качает головой и тянет на выход. «К счастью, в номере мы с Милой уговариваем Алекса несколько дней поднимать мое железо местными фруктами. Когда еще подвернется такая возможность? В некоторых городах России даже яблоки очень дорогие, не говоря уже об экзотических видах фруктов». «Ладно, но только потому, что так быстро я не смогу нас отсюда вывести», — соглашается он. «И следующие три дня я нахожусь под неусыпным бдением Маркелова. Наверняка в детском саду у детей менее жесткий режим, чем устраивает мне он. Но, к счастью, кроме легкой тошноты по утрам, ничего плохого со мной больше не случается. Как бы там ни было, а наступает время возвращаться домой. Тратить все деньги Алекса на отдых неразумно. Родная страна встречает пасмурной ветреной погодой». После лета окунуться в позднюю осень не очень приятно. Сразу появляется хандра, но что поделать? «Не хочешь вернуться в родные пинаты? – спрашивает Алекс в такси. «Там теплее, чем тут?» «Нет», — машу головой. «Мы с милой не боимся трудностей, да и не намного там лучше. Не двадцать пять с плюсом, во всяком случае. Не переживай. Коврик в квартире теплый, с высоким ворсом. Ха-ха, как смешно. Тратим пару дней на адаптацию на новом месте, и, как назло, мне снова становится хуже». К сожалению, Маркелов замечает и чуть ли не волоком тащит к врачу. Жалею, что не смогла скрыть, сама бы разобралась по тихому с самочувствием. Он же шумиху поднимет. Может, не стоило. У них такой дорогой прием. Держу в руках договор на платные услуги и ужасаюсь. Я могла прикрепиться к муниципальной поликлинике. Это не сложно, даже прописка не нужна, только доказательство проживания на месте. Ага, и ждать талончик на прием еще неделю. Не эту ж, сегодня узнаем, что с тобой. Иди, мы с дочерью здесь. Алекс подталкивает меня к двери терапевта. Недовольно качаю головой, но захожу. «Здравствуйте, я тут пришла с кровью, тошнотой и, в общем, вот», — сумбурно объясняю, сую доктору своей бумажки и присаживаюсь на стул. Врачом оказывается женщина в возрасте с приятной улыбкой. Сейчас разберемся. Она проводит осмотр, внимательно изучает мои анализы и вдруг задает неожиданный вопрос. «А что у вас, голубушка, с менструацией? Задержки нет?» Сижу, хлопаю глазами, не сразу понимая, зачем эта информация терапевту, я ведь не у гинеколога на приеме. Ой, доходит, наконец, открыть календарь на телефоне. Приложение мне сразу большими буквами сообщает о длительной задержке. Кажется, есть, а я и не заметила. Но мы только что с отдыха приехали, может, смена климата сказалась, хотя задержка раньше началась. Значит, рекомендую сделать тест, но и железо пропейте, вам его все равно назначат. Хорошо, спасибо. Заторможенно киваю и выхожу в коридор. «Ну, что там?» — Подскакивают ко мне Алекс с Милой. ни — медленно отвечаю. «Вернее, я еще не знаю, я не уверена. Нам нужно в аптеку». Маркелов в кои-то веки слушается и идет за мной. Дочь тоже молчит. Все чувствуют настроение мамы. А я пытаюсь понять, может ли врач оказаться правой? Теоретически, да. Кто вспоминает об осторожности после прелюдии длиной в пять лет, то-то и оно. Но, блин, столько времени прошло. Я такая клуша, что не обратила внимания раньше. Правда, следом столько событий последовало. Стресс за стрессом. А потом я развиваю в голове сценарии на будущее. Люблю анализировать то, чего, возможно, даже не будет. Дурацкая привычка. Если внутри ребенок оставаться здесь или возвращаться домой. Как отнесется Алекс к новости? Мы ведь не планировали. А мило? Ужасно боюсь детской ревности. Я, как единственный ребенок в семье, не представляю что такое когда ты делишь внимание родителей но все это пустое нужно сначала сделать тест а то я скоро дойду до рассуждений в какую школу отдавать милу чтобы рядом был детский сад для второго ребенка я могу ага по приезду домой спешу в ванную домашние не мешают держу заветную полосочку отсчитываю время зажмурившись и открываю глаза первая реакция не верю быть не может а вторая все же придется что то придумывать с садом и школой Отпираюсь и выхожу к семье. Кх -кх, у меня новость. Я знаю, что со мной случилось, произношу и замолкаю. «И-и-и, томи!» — торопит Маркелов. Я беременна. У нас с тобой будет еще один ребенок, и если так дальше пойдет, придется завязывать с близким общением. Я не хочу после каждого раза беременеть. Тараторию и с опасением ожидаю реакцию. Ура! кричит Мила. Я очень рад, говорит Алекс и берет меня на руки. Обещаю, прошлого не повторится. Теперь я твоя опора навсегда. И я ему почему-то верю, ведь наша любовь тоже навсегда».